19. В назначенное время Милослава крепко сжала ладонь сына, после чего их окутала тьма перехода, меняя привычный вид на усадьбу. В доме осталась Кира, чтобы приглядеть за Константином в случае чего. Девочка почти сутки просидела с раненым оленем, совсем немного вздремнула, получила ценное указание и осталась на кухне, баюкая кружку с чаем. Сердце женщины сжалось, так она боялась снова возвращаться в Москву. Если верить новостным сводкам, главная проблема исключена. Подруга, оказавшая когда-то медвежью услугу, мертва. Переход прошел без сюрпризов, но на выходе парочку ждали неприятности. Дело в том, что единственной знакомой локацией для переноса в голове Мирослава было поместье родов анвизиных. Как только затухли последние завихрения, напоминающие северное сияние, Милослава ощутила лопнувшие струны энергии, что пронизывало дом. Собравшись было уйти, мать с сыном повернулись к входной двери, но были остановлены командным голосом. «Стоять! Поднять руки! Медленно развернулись!» Стараясь не провоцировать конфликт, прибывшие развернулись, чтобы рассмотреть говорившего. Им оказался ранее неизвестный мужчина лет 40. Выправка и стойка говорили о том, что это военный, скорее всего, имеет какой-то слабый дар, в основном полагается на оружие, пистолет, ствол которого смотрел на ее сына. Видимо, именно парни вояка посчитал самым опасным. Милослава знала поместье как свои пять пальцев, но вот персонал сменился. Она была удивлена, почему никого больше нет. В сегодняшнем состоянии, пройдя столько тренировок и выпив безумное количество энергии, противников для нее не было. Это и стало причиной, по которой когда-то был выбран путь целительства. Женщина слабо представляла, что может случиться, получая на силу разрушения, а не созидания. Ее тонкие губы дрогнули, изогнувшись в улыбке. Глаза охранника широко распахнулись, на лбу отчетливо появилась испарина. «Мы сейчас просто уйдем, иначе твоя кровь закипит, выбирай». Мужчина какое-то время пытается сохранить самообладание, но потом отворачивает оружие в пол, показывая свою покорность. Милослава победно глянула на сына и с удовлетворенной улыбкой повернулась к двери, чтобы продолжить движение. Но перед глазами вырос силуэт весьма миловидной девушки с кудрявыми волосами медового цвета и полными губами, кожа бронзовая, глаза кошачьи, облачена в форму, говорящую о принадлежности к службе безопасности. В данный момент лицо незнакомки было скептичным и немного злым. «Ты еще кто такая?» — бросила она, посмотрев куда-то за спину целительницы. Почувствовав неладное, женщина раскинула щупальца силы, чтобы проверить пространство. Магия показала, что позади всего один объект. Чуть выдохнув, Милослава попыталась сделать шаг назад, но она толкнулась на препятствие, между ее лопаток больно укололось что-то острое. Позади стояли еще три девушки, все одеты в форму подобно первой. Окруженная воительницами, Милослава вынуждена была сместиться в центр холла. Она давно могла начать сопротивление, но ей было интересно, что происходит и кто все эти люди. Главные двери открылись, зашли еще две девушки. Периметр осмотрен, больше никого нет. Свободно. Девушки козырнули из лючки с медовыми волосами, возвращаясь, как полагала целительница, на посты. «Повторю вопрос, вы еще кто такие?» Снова спросила девушка. Две ее напарницы сохраняли каменные выражения лиц. Охранник с пистолетом куда-то исчез. Вышло небольшое недоразумение. Дипломатично начала лекарка. «Мы переместились случайно. Вам лучше сообщить Феде, он скажет, как поступить». «Федору Константиновичу», — мрачно поправила девушка. «Сейчас это невозможно. Он отбыл на дуэль. Я не буду беспокоить его по пустякам». В холл спустился управляющий, удивленно оглядывая собравшихся. Милослава сразу узнала Генри, старик вызвал в ней щемящее чувство ностальгии. «Паула, что тут происходит?» В свою очередь спросил он достаточно приказным тоном. Девушка поморщилась, но ответила. «Засекли неизвестных, попали портальным прыжком, говорить отказываются, просят господина». «Выслушав Паулу, Старик медленно обошел прибывших, оставаясь за спинами охранниц. Его мысли недолго оставались загадкой. «Ты должна знать, Паула, что не так много людей имеют такой цвет волос, да еще и прыгают в пространстве». «Рыжих полно», — фыркнула она. «Но такого оттенка среди них нет. Можно посчитать по пальцам одной руки». Старик пожевал губы. «Выходит, у нас очень редкие гости» саркастично подметила Валькирия. «Праздник какой-то?» «Это я и пытаюсь тебе сказать». Невозмутимости Генри можно было позавидовать. Старый немец пристально посмотрел на внимательно следящую за диалогом Милославу. Девушку бросила в жар, хоть Генри и не имел магических способностей. Когда-то он не раз выручал советом, заменил отца, был практически другом. Этот подозрительный взгляд целительница хорошо помнила, Вот и сейчас, не удержавшись, нервно поправила прядь выбившихся волос, которые в кои-то веки распустила. Ксюша! Голос старика не выдержал, чуть дрогнув и упав. Милослава не знала, что и сказать. Как? Тихо спросила она. Ты когда поправляешь волосы, делаешь это мизинцем. Особый жест, и я всегда замечал. Отпусти меня, мне надо к нему, попросила целительница. Да, конечно. Будто очнулся от гипноза старик. «Может, меня кто-то введет в курс дела?» — вмешалась Паула. «Меня бы тоже не помешало», — добавил стоящий рядом Мирослав. «Этих людей необходимо отпустить. Это...» Генри сделал паузу, заметив легкое покачивание головой от Милославы. «Очень близкие родственники». «К сожалению, у нас нет таких полномочий, которые позволят оторвать Федора Константиновича от дуэли», — ухмыльнулась Паула поэтому придется вам подождать возвращения господина в соответствующем месте. Паула, прекрати, вся ответственность на мне. Генри виновато обратился к Милославе. Простите, у нас слияние двух структур. Пока нет согласия, как видите. Вижу, кивнула женщина, очень жаль. Целительница обвела взглядом собравшихся девушек из службы безопасности, широко улыбнувшись, отчего одна даже передернулась, такой многообещающей была улыбка, «Мир, мальчик мой, мы торопимся». «Давно пора, мам». Укоризненно покачал головой тот. Милослава почувствовала прикосновение сына, затем резкий рывок. На группу была накинута легкая вуали цепенение, целительская техника. Одно небольшое вмешательство в передачу сигналов по нервным волокнам, и девушки валятся на пол, как подломленные. «Не страшно, уже через пять минут смогут встать, будет неприятно колоть, да и общая слабость, как раз то, что нужно». Целительница отметила, что сын отправился к окну. На секунду он замер, осматривая область, доступную для визуального контакта, а затем они снова прыгнули. Отчасти из-за этого Милослава беседовала с охраной, чтобы сын точно составил план бегства. На секунду ей стало дурно от одной только мысли о бегстве из собственного дома. Глупо отрицать, что у нее не было фантазий на тему возвращения домой, но ни одна не могла предсказать такого финала. Когда девушки смогли подняться, парочка гостей была достаточно далеко. Где будет происходить бой, женщина не знала, но здраво предположила, что только одно место может вместить такое большое количество зрителей. А то, что будет много людей, она не сомневалась. Дуэль между двумя великими родами, дуэль между наследниками, дуэль на смерть. Даже одна из вышеперечисленных причин способна здорово всколыхнуть общество. А уж когда идет такой набор, лакомый кусочек для любого. На то, чтобы добраться до академии, ушло непозволительно много времени. С каждой минутой Милослава нервничала больше и больше. Размышляя, правильно ли поступила, решив не прыгать микропорталами. Время уходило сквозь пальцы, а такси будто бы ехало медленнее и медленнее. Когда мать с сыном добрались до места, часы показывали 6.48. До конца дуэли должно было остаться около 12 минут, а, скорее всего, она завершилась. Зимняя арена для проведения спаррингов и дуэлей располагалась под крышей в большом помещении, некогда служившем спортивным залом. Войдя внутрь и оказавшись меж рядов посадочных мест, Милослава не сразу поняла, что не так. Стояла тишина, но люди оставались на местах. Может, уже поздно? Ее сын проиграл? Тогда где тело? От волнения руки целительницы зажглись холодным белым светом. Мирослав взял мать за руку, баюкая ее ладонь в своей, пока та не пришла в себя. «Спасибо», — прошептала она с грустной улыбкой, потрепав сына по шевелюре. «Похоже, мы опоздали». «А кто стоит на арене?» — задал вопрос сын. Женщина удивленно закрутила головой и только потом смогла рассмотреть стоящего в центре аресталища молодого парня. «Не знаю». Протянула она растерянно. Это юный наследник Ананьевых!» Пояснил сидящий на трибуне и слышавший разговор мужчина. Он обладал шикарными белыми усами и такой же шевелюрой. На вид лет 60. Его спутница же напротив, моложе раза в два, закатывает глаза и кутается в сверкающую антрацитово-черную шубу. «Фанвизина еще нет, видимо, сегодня мы не увидим ничего». «Как нет?» Удивленно подняла брови Милослава. «Пока второго оппонента мы не видели», — пояснил мужчина. «А дуэльный час подходит к концу. Если молодые люди не решают проблемы за час, они решают их в суде». «То есть, когда пройдет время, а Федор так и не придет, дело перейдет в суд?» — догадалась Милослава. «Да», — просто ответил мужчина. «Очень разумный ход, тонко, весьма тонко». «Что вы имеете в виду?» — подал голос нахмурившийся Мирослав. Кто-то сообщил Федору, что Ананива поставит замену. Хотя, скорее всего, он и сам догадался. Если бы я узнал, что за бретера пригласят, не пришел бы, как, собственно, и сделал Федор Константинович. Кто выйдет за ананивых?» Милослава провела взглядом по трибунам, а точнее по первому ряду. Шаман! Сделав большие глаза, выдохнул мужчина. Настоящий сибирский, а не те шарлатаны из наемников. Слышал, его изгнали из племени. «Чтобы искупить свою вину, ему нужно победить в ста дуэлях!» «И что, поэтому он опасен?» Спросил сын, а Милослава в голове повторила его вопрос. «Юнош, упаси создатель столкнуться с таким противником! На его счету уже больше 70 побед!» Снова воскликнул он, а затем глянул на браслет Сеферона. «Кажется, мы зря пришли сегодня. Как я и говорил, ничего не будет. Идемте, дорогая!» Он галантно подал руку своей спутнице, и они двинулись прочь. Как раз в этот момент толпа сидящих всколыхнулась, а на арене появился второй дуэлянт. У Милославы отлегло от сердца, когда она увидела живого и здорового сына. Как можно описать ее ощущение? Намного проще не думать о ребенке до тех пор, пока ты не знаешь, что происходит. Сейчас женщина отдавала себе полный отчет в том, что испытывает нестандартную смесь эмоций. Тревога, волнение, желание защитить. Всего этого не было столько лет, но сейчас появилось с новой силой. Пресловутый материнский инстинкт. Места в первом ряду были заняты, поэтому женщина осталась в середине, рядом с быстро вернувшимися аристократами. Мужчина, так лихо разгадавший планы ее сына, присел назад, а на лице его спутницы наконец-то пропало скучающее выражение. Милослава присела на парочку освободившихся мест рядом. Тем временем на арене происходил разговор между Федором и Петром. Целительница усилила слух, чтобы понять, о чем говорят дуэлянты. Сначала звук получился слишком сильным. В ушах захрустел песок с громкостью рушащегося камнепада. Поиграв с настройками, она смогла выставить нужный диапазон. «Опаздываешь!» — начал Петр, когда к нему приблизился ее сын. В голосе Ананьева слышалось плохо скрываемое торжество и небольшая тревога, натянутая звонкой струной. «До конца дуэльного часа осталось несколько минут!» «Мне хватит и одной!» От тихого голоса Федора целительницу проняла, Будто в открытый ворот шубы залетел зимний ветер, разом выдувая тепло, а вместе с ним и душу. «Как всегда, чересчур уверен!» – прошипел Ананьев. «Ты думаешь, я не понял, что ты сделал со Светой?» «Поделись же, не бойся», — проникновенно парировал сын. «Ты убил ее!» Горечь и зло чувствовалось в голосе Петра настолько явственно, что Милослава в какой-то момент пожалела юношу. «А я любил ее!» «Такие созвучные слова, но такие разные!» Снова и снова Милослава смотрела на настоящих на арене парней, спрашивая себя, что она тут делает? Защищает сына? Ему не нужна защита. Он вырос, стал самостоятельной личностью. Он прожил целых пять лет, прожил этот отрезок без нее. Целительница прекрасно понимала, что не знает своего сына. Это осознание царапало сердце сильнее бешеной кошки, а душа выла, каясь во всех грехах, только вот поздно. «Хватит лирики, пора умирать», — как-то устало произнес Федор. «Я могу себе это позволить, много слов, а вот ты нет». Ты сегодня отсюда не уйдешь, подытожила она На песок арены вышел судья, который зафиксировал время. Вот это поворот! Прокомментировал седовласый мужчина рядом. Теперь на всю дуэль остается не больше двух минут, а это значит, что она не его удалось. Вон как сияет Геннадий. Возбуждение толпы спало. Сейчас гул стал разочарованным. Они так долго ждали зрелища, а сейчас их этого практически лишили. Кое-кто поумнее, наоборот, восхищенно качал головой. В их глазах шоу только набирало интригу. Одним из таких был усатый комментатор. «Федор не потерял лицо, а она не в жизнь. Идеальная партия. Теперь все решит независимый суд в лице императора», — восторженно говорил он. «Сейчас Федор скажет, что времени мало, дуэль отменят. Гениально!» Ананьев удалился с арены, провожаемой задумчивым взглядом сына, а Милослава вдруг почувствовала, что так, как сказал Сидовласый, не будет. В голове лекарки собирался пазл. Сейчас эмоциональный ураган заставлял детали летать и кружиться, но стоило ему утихнуть, как вырисовывается портрет. Учитывая все то, что сделал Федор, ясно одно – он не сдается. Уничтожение Игнатьевых, красивый ход с Романовыми, кварталы его структура. Это по отдельности вызывает уважение, а в целом поражает. Милослава видела огонь в глазах сына. Такие, как он, горят внутри, обжигают, они не тлеют, они сгорают. Все или ничего. Шаман появился на арене, неторопливо двигаясь к центру. Лицо скрыто, видна только нижняя часть, а точнее наглая ухмылка. На голове своеобразный шлем, сделанный из головы медведя, на плечах шкура, что опускается до самых пят. Крупный хищник. Милослава знала, как никто. Жизнь возле леса расширила ее кругозор. Федор ждал приближения противника, полностью замерев, будто тело забронзовело, подвергаясь какому-то проклятию. Над ареной зажегся огромный циферблат, сделанный из продолговатых ламп накаливания, пронизанных раскаленной угольной нитью. По кругу арены стояло шесть человек. Они одновременно закружили потоки воздуха. Дуэлянтов накрыл светящийся голубой купол, отделяя от людей. Сейчас стихия воздуха была нейтральна, даже пропускала звуки. Но стоило какому-то инородному предмету приблизиться к какой-то части полусферы, как это место уплотнялось, начиная сверкать. Когда защита была установлена, все увидели, что шаман уже подошел к Федору. На его бедре тихонько позвякивал бубен — С другой стороны висела колотушка, а шею опоясывала ожерелье с птичьими черепами. Фёдор был одет в плотный латный доспех, больше походящий на костюм двуединых. Шлем закреплен на плече, латы идеально подогнаны друг к другу, броня плотнее обычного, видно несколько усилителей, ни единого зазора или технически слабого места. Зрители застыли, плеваться от возмущения никто не стал, иначе рисковал пропустить что-то. Время было ограничено. Стоит судье ударить в гонг, как начнется драка. В Торе мыслям целительницы прокомментировал Седовлас и Усач. Шаман силен, очень силен, Семь десятков побед. Ему может хватить и двух минут. Интересно, сколько он получит за убийство? спросила спутница Седовласова, ничуть не стесняясь. Да и что ей стесняться? Никто же не знал, что рядом сидела мать Федора, в которую потихоньку закручивалась тугая спираль тревоги. Она уже не сочувствовала Ананьеву. Она смотрела на сына и неосознанно сжала подлокотники до боли в пальцах. «О, интересно, сейчас будет его фирменное представление?» С волнением, будто мальчишка вслух спросил усатый. «Какое представление?» С интересом спросил Мирослав. «Смотри!» — воскликнул мужчина. Замеревший шаман принял уверенную позу и прикоснулся к ожерелью. Пара касаний дала ему энергии, и он будто стал выше и шире. За его спиной стала проявляться тень медведя, будто пятно на мокрой бумаге, расширяясь во все стороны. Когда тень достигла размера в несколько метров, видимо, возвращая оригинальные пропорции, она внезапно отделилась от земли. В огромном силуэте чернильно-черного медведя, что встал за спиной шамана, загорелись глаза, красные угольки, как в потухшем костре. Мрак образовался на всей арене, стало темнее. Появилось чувство страха, и ни у одной целительницы. Многие на трибунах почувствовали это. Милослава представляла, какое сейчас давление чувствует сын, но не могла ему помочь. Внешне Федор оставался спокойным, даже не шелохнувшись. Когда свет вернулся, а медведь пропал, он наклонил голову на бок с интересом, смотря на шамана. Так продолжалось несколько секунд, пока парень не кивнул сам себе, а затем щелкнул пальцами. Только-только освободившийся от давления разум людей получил колоссальный удар даже за пределами купола. Будто сама земля вздохнула, приняв на себя силу ментального удара, который плотным одеялом накрыл все вокруг. Казалось, что реальность стонала, а воздух исчез. Это продолжалось ровно 5 секунд, в три раза меньше, чем представление противника, а затем все кончилось. Милослава пришла в себя, жадно вглядывая, чтобы увидеть шамана. Парень стоял на одном колене, по подбородку текла кровь из прокушенной губы. Федор смотрел на противника снизу вверх, пока тот не поднялся. Судья указал на дистанцию, заставив дуэлянтов разойтись, а затем дал сигнал к началу. Федор снял шлем с плеча и, оглянув трибуны, надел на голову. Застывший циферблат пришел в движение, начиная отсчет до конца поединка. Разделяющее противников пространство было внушительным, но это не помешало шаману преодолеть его со скоростью молнии. Он двигался скачками, стелясь по земле, будто зверь. Зверь? Милослава с дрожью поняла, что он действительно стал здоровенным черным медведем, несущимся на Федора неумолимо, словно локомотив. Никто не понял, что произошло, но раздался звук удара. Волна воздуха прокатилась по арене, вздымая пыль, плеснувшую вокруг волной, как круги на воде. Первый удар еще не стих, как через миг раздался второй. Это Федор отлетел к стене барьера пушечным ядром и сильно ударился, вызывая серию вспышек. Сын тяжело поднялся на руках, а затем встал на одно колено. Медведь, к которому обратился шаман, снова бежал на Федора. Скорость снизилась. Возможно, большая часть энергии была брошена на первый бросок. Достаточно глупо, учитывая, что есть куда более интересные способы прикончить человека, если ты одаренный. А может ли он использовать что-то другое? Когда пространство между человеком и зверем сократилось до нескольких метров, зверь прыгнул, намереваясь всем телом размазать противника. Но Федор не стал ждать удара. Он уже поднялся и сейчас сделал пару шагов назад, упирая спиной в барьер. Сын выставил вперед руки, трибуны ахнули, все подумали, что он собирается голыми руками остановить врага. Медведь тоже не заподозрил ничего опасного. Туша почти влетела в стоящего парня, когда из каждого наруча доспехов вышли клинки. Блеск металла и вой медведя, монстр врезался, нанизывая себя на клинки. Но Федор поставил себя в неловкое положение. Теперь зверь смял его лапами. В такой схватке не выиграть. Чистая сила на стороне шамана. Но неожиданно тушу медведя оттолкнуло. Он несколько раз кувыркнулся в воздухе и приземлился в десятки метров от парня. Федор оттолкнулся от барьера и медленно пошел к хищнику. Медведь фыркнул и ударил лапой по земле, вызвав целую тучу пыли в перемешку с песком, которая искрыла его силуэт. Федор остановился. Милослава с удивлением заметила, как ее собственная рука, покоившаяся в ладони мира, сейчас была крепко сжата. Сам юноша не отрывал взгляда от арены, губы плотно поджаты, глаза же напротив сверкали. Тем временем пыль быстро осела, являя зрителем три медведя. На циферблате оставалась минута, когда хищники ринулись в атаку, заходя с разных сторон. Фёдор почему-то уверенно дернулся к одному из самых дальних противников, быстро сокращая дистанцию. Его выбор был правильным. Сократив расстояние, он вскинул руку и обрушил ее вниз. Такой простой жест на большом расстоянии не помешал нанести урон, будто в руке парня был невидимый молот. Сила обрушилась на медведя, вбивая того в землю. Дезориентированный зверь мотал головой, а Федор уже обходил его и, схватив за холку, начал разрывать. Другие звери, бежавшие на помощь, замерли, падая на песок. Публика визжала от восторга. Этого стоило ждать. Такой красочный и быстрый бой вместо нелепого хождения вокруг да около. Уже никто не обращал внимания на время, которое стремительно утекало. Все смотрели, как молодой глава великого рода расправляется с ходячим ужасом. А Федор был непоколебим. В парне будто проснулось второе дыхание. Даже потрепанный вид и мятый доспех не мешали восхищаться его статью. Он дернул, вызвал вой боли, переходящий в хрипящий человеческий крик. Сначала показалось, что он содрал шкуру с монстра. Но затем стало видно, как из силуэта медведя был выкорчиван сам шаман. Другие медведи в этот момент упали замертво, медленно рассыпаясь, уже через несколько секунд от них остались только горки песка. Шаман был в одной набедренной повязке, которая оказалась приторочена колотушкой и бубен. Человек нелепо отполз, а Федор откинул в сторону ставшую безвредной шкуру, направляясь к бритеру. Теперь сын смотрелся гораздо массивнее на фоне своего практически голого оппонента. Народ ликовал. В воздух взлетали шапки, бутылки, салфетки. Среди аристократов были и простые одаренные, простые люди. Вход на ресталище бесплатный. Если родовитые поддерживали Федора, потому что он был против чужого, простые одаренные восхищались боем, обычные люди с улиц поражались жестокостью. Пытающийся уползти шаман остановился. Федор поднял руку. Клинок сверкнул в свете ламп. Он собрался убить его без применения магии. На табло оставалось 30 секунд, но уже никто не сомневался, что шаман труп. Неожиданно шаман зацепил горсть песка, метнув его в лицо наклонившемуся Федору. Песок превратился в дым, втягиваясь в прорези для глаз и рта. Парень остановился, а шаман тем временем встал на ноги. Ничто в его образе не напоминало о том ужасе, что он пережил мгновением раньше. Сейчас он контролировал ситуацию. «Нет, нет, нет!» Федор озирался, будто был окружен врагами, шепча одно и то же. Милослава от волнения привстала. «Я могу попробовать его вытащить», — прошептал Мирослав. «Не сможешь, купол не позволит». Не стала вдаваться в подробности мать, а мир скрипнул зубами. Шаман ходил кругами, что-то заунывно напивая и стучав бубен. Федор же махал руками и, похоже, с кем-то дрался. Ментальное воздействие. Он не смог попасть в разум сразу. Вот его сила, кроме всего прочего. Дух звери и ментал. Как только Федор вдохнул яд, шаман проник в его сознание. Нет, дед, нет. Горечь в голосе парня ранила Милославу. Она поняла, что за воспоминания использовал шаман. «Что это?» — непонимающе спросил Мирослав. Он не слышал голосов по ту сторону. «Какого беса? Он под контролем?» «Да», — тихо ответила мать. «Он вызвал воспоминания смерти дедушки. Федя сейчас там, где бы то ни было». «Урод!» — резюмировал Мирослав. Трибуны молчали. Все смотрели на финал боя, наблюдая, как парень делает какие-то жесты. Вот он будто прикрывает кого-то, вот дерется, вот кричит. Все это напоминало немое кино. Шаман сосредоточенно продолжал пляски. На его губы вернулась самодовольная ухмылка. Когда на табло осталось 10 секунд, шаман прекратил ритуал и решил покончить с противником. Он подошел к шкуре, вытаскивая неизвестно как оказавшийся там клинок. Но что-то изменилось. Федор сел на землю, а Милослава прикрыла глаза, чтобы сдержать слезы. 9: Целительница услышала треск разрядов. Если ты хоть раз слышал, какие звуки издает электричество, не перепутаешь. 8. Открыв глаза, женщина заметила, как возле груди у сидящего на земле сына начали проскакивать молнии, закручиваясь в диск. Он медленно встал, разведя руки в стороны. 7. На арене поднялся ветер, сметая песок. Почувствовавший неладное шаман, обернулся и с рычанием побежал к Федору, но был снесен порывом ветра к самому краю. 6. Из прорезей в шлеме засиял свет. Будто молнии были и там, ноги Федора оторвались от земли. Поднявшаяся буря раскручивала ураган, центром которого был сын. 5. Молнии покрыли все тело Федора, скользя по доспеху, но не причиняя вреда своему хозяину. 4. Диск молнии расширяется, сияя все сильнее. 3. Где-то высоко гремят раскаты грома. Милослава по реакции людей вокруг понимает, что это уже за пределами купола. Гром гремит над зимней Москвой, все происходящее напоминает суд богов. 2. Шаман делает последнюю попытку кинуться на Федора, но тут всех глушит разряд. Широкая молния, состоящая из тысяч молний, поменьше летит сверху. Она пробивает крышу здания, а потом и купол, врезаясь в широко раскрывшего глаза шамана. Один. Бой заканчивается. На табло горит 0 минут, 1 секунда.